Ноябрь 1919 года. Глава 10. Анри де Олнепрадель, расположившись в просторном кожном кресле, небрежно перекинул правую ногу через подлокотник и небрежно вытянул руку, медленно поворачивая на свету громадный бокал бесценного выдержанного коньяка. Он слушал чужие разговоры с подчеркнутым безразличием, чтобы показать, что он парень не промах. Продель обожал подобные несколько обиходные выражения. Если бы это зависело лишь от него, он доводил бы их до вульгарности и испытывал бы истинное удовольствие, изрекая пошлости перед теми, кто был недостаточно богат, чтобы выказывать возмущение. Для этого ему не доставало 5 миллионов франков. С пяти миллионами он мог бы развлекаться совершенно безнаказанно. Парадель бывал в жакей-клубе трижды в неделю. Не то чтобы ему там особенно нравилось, он находил, что уровень заведения не оправдывает его ожидания, но клуб являлся символом его восхождения по социальной лестнице, что неизменно приводило его в восторг. Зеркала, обивка стен, ковры, позолота, вышкаленный персонал, державшийся с неизменным достоинством и чудовищно высокий ежегодный членский взнос все это доставляло ему удовлетворение удесятерявшиеся, предоставившимися здесь бесчисленными возможностями новых встреч. Он стал членом клуба 4 месяца назад, прошел едва-едва, важные шишки в жакей-клубе отнеслись к нему с осторожностью. Однако, если бы здесь отвергали всех, но вориши с учетом потерь последних лет, то клуб превратился бы в зал ожидания. И потом про Деля поддерживали несколько человек, о которых было трудно пренебречь, начиная с его тестя которому в клубе не смели ни в чем отказать. Другой опорой была его дружба с Фердинандом, внуком генерала Мурье, принадлежавшим к слегка моральной декадентской молодежи, которая, однако, располагала множеством необходимых связей. Отвергнуть одно звено означало лишиться всей цепочки, что невозможно. Нехватка мужчин заставляет мириться с некоторыми вещами. Во всяком случае, продель хотя бы принадлежал к знати. Замашки пирата, зато потомственные дворянин, Итак, в конце концов, его приняли. К тому же господин де Ларош-Фуко, действующий президент, рассудил, что это он, этот высокий молодой человек, стремительно расхаживавший по залам, не так уж плохо вписывается в пейзаж, непрестанный порыв ветра. Его высокомерие подтверждало расхожее мнение, что в победителе всегда есть нечто отталкивающее. В общем, грубоватый тип, зато герой. Это как с хорошенькими женщинами, без которых никак не обойтись в приличном обществе. А так как нелегко было сыскать мужчину его возраста, чтобы и руки и ноги были целы, и другого на примете не было, то этот выглядел вполне декоративно. До сих пор Долне Продель мог лишь восхвалять эту войну. Едва демобилизовавшись, он занялся утилизацией и перепродажей военных запасов. Сотни французских и американских автомобилей, двигателей, прицепов, тысячи тонн древесины, железного лома, инструментов. Тысячи метров ткани, брезента, запчастей, в которых государство больше не нуждалось и от которых желало избавиться. Продель скупал все это оптом, а затем перепродавал железным дорогам, транспортным компаниям, сельскохозяйственным предприятиям. Прибыль была тем более велика, что охрана складских зон охотно принимала различные вливания, чаевые и прочие навар. И на месте можно было с легкостью вывести вместо одного грузовика три, а вместо двух тонн пять. Покровительство генерала Мурье и его собственный статус народного героя способствовали тому, что перед Олне Праделем широко распахнулись многие двери, а его участие в Союзе ветеранов Франции, который доказал свою полезность, помогая правительству справиться с последними забастовками рабочих, обеспечило ему дополнительную поддержку. Благодаря этому Прадель уже прибрал к рукам важные сектора ликвидации армейских запасов покупая громадные партии товара за несколько десятков тысяч франков, что после перепродажи оборачивалось сотнями тысяч франков прибыли. «Привет, старина!» Леон жарден Больнье, бесценный человек, правда, недомерок на 10 сантиметров ниже ростом, чем прочее, что было одновременно и пустяком, и серьезным недостатком. Он воспринимал это сам драматически и жаждал признания. «Привет, Анри!» — ответил он, слегка передернув плечами. Ему казалось, что так он выглядит повыше. Право называть «Олне Проделя по имени доставляло Жордену больье огромное наслаждение, за которое он продал бы и мать, и отца, что, впрочем, он и сделал. «Этот тип заимствует чужие манеры, чтобы воображать себя таким, как все», подумала Анри, вяло, почти небрежно пожимая протянутую руку. Понизив голос, он спросил. «Так что?» «По-прежнему ничего», — ответил Жарден-Булье. «Ничего не просочилось». Парадель раздраженно всернул бровь. В общении с низшими чинами он превосходно обходился без слов. «Знаю», — сказал Жарден-Булье с виноватым видом. «Знаю». Парадель был зверски нетерпелив. Несколько месяцев назад государство решило доверить частным предпринимателям работы по эксгумации останков погибших на фронте солдат. По плану предполагалось переместить их в крупные военные некрополи. В министерском постановлении превозносилась идея преобразования как можно большего числа мелких захоронений в несколько крупных кладбищ потому что солдатские трупы были рассеяны повсюду. Убитых хоронили на небольших, сооруженных на скорую руку, кладбищах в нескольких километрах от линии фронта, иногда еще ближе, на землях, которые следовало вернуть местным фермерам. На протяжении нескольких лет, практически с начала войны, родственники погибших требовали дать возможность посетить их могилы. Задуманное перемещение захоронений не исключало того, что отдельные семьи когда-нибудь смогут забрать прах, но правительство надеялось, что создание гигантских некрополей, где герои будут покоиться рядом со своими погибшими в бою товарищами, успокоит пыл родственников. А также это не ляжет новым тяжким бременем на государственные финансы. Затраты на индивидуальную транспортировку тел, не считая вопросов санитарии, та еще Марокко, могли вылиться в бешеные суммы, тогда как государственная казна пуста, пока Германия не выплатит долги. Это обширное морально-патриотическое начинание по перегруппировке трупов породило целую цепочку лакомых операций, суливших немалую прибыль. Производство сотен тысяч гробов, весь большинство солдат были просто зарыты в землю, порой тело просто завертывали в солдатскую шинель. Сотни тысяч эксгумаций, иначе говоря, землекопных работ, всех секте было ясно указано, копать предельно осторожно. Столько же тысяч транспортных перевозок, останков на грузовиках из пункта отправления, столько же новых погребений в пункте прибытия. Если бы продылю досталась часть этого рынка по нескольку сантимов на покойника, то нанятым им китайцам, Предстояло бы выкупать тысячи трупов его грузовикам, перевести тысячу полуразложившихся тел, его синегальцам захоронить все это в ряды аккуратных могил, с прекрасной выделки крестами, которые обойдутся в круглую сумму. Будет на что заново, снизу доверху, отстроить меньше, чем за три года, семейное повестье «Соловьер», требовавшее чертову уйму денег. За 80 франков с трупа при реальных расходах около 25 франков Прадель рассчитывала грести чистыми 2,5 миллиона. А если министерство по взаимному согласию добавит еще несколько заказов, что за вычетом взяток прибыль может дойти до 5 миллионов? Это сделка века. В коммерческом плане война, даже завершившись, предоставляет немалые преимущества. Праделью... Неплохо осведомленного через Жардена Болье, чей отец был депутатом, удалось предвидеть это. Демобилизовавшись, он сразу создал предприятие Прадели К. Жарден Булье и внук генерала Мурье внесли по 50 тысяч франков каждый, плюс бесценные связи. продель в одиночку 400 тысяч, чтобы руководить всем и иметь 80% прибыли. Комиссия по государственным заказам заседала именно в этот день. Они уже 14 часов сидели за закрытыми дверями. Продель, благодаря предварительным действиям и тайно переданным 150 тысячам франков, заручился необходимой поддержкой членам комиссии. Два из трех были у него в кармане. Предстояло оценить различные предложения абсолютно беспристрастно, решить, что предприятие проделка предоставило оптимальную смету. А показанные образецы гроба, выставленные в магазине похоронных принадлежностей, наиболее соответствует и достоинству французов, отдавших жизнь за отечество, и одновременно состоянию государственных финансов. Вследствие этого Параделю должны были достаться несколько участков. Если все пройдет благополучно, то около десятка, а может и того больше. «А что в министерстве?» По лицу Леона Жардена Болье разлилась широкая улыбка. Тут он знал, что ответить. «Дело в шляпе». «Да это я знаю», – раздраженно рявкнул Продель. «Вопрос, когда?» Его озабоченность была связана не только с комиссией по распределению госзаказов, службе гражданского состояния по делам наследства и военных захоронений, зависевшее от Министерства по пенсиям. Было разрешено в случае необходимости или по внутреннему решению распределять участки по собственному усмотрению, не устраивая состязания между конкурентами. И здесь для Продели К. открывалась Поистине уникальная перспектива создания монополия. Они могли насчитать, сколько им вздумается, вплоть до 130 франков за покойника. Парадель демонстрировал отстраненность, с какой высшей умы ведут себя в самых напряженных обстоятельствах. Но в действительности он дико нервничал. На его последний вопрос у Жардена Болье пока не было ответа. Улыбка Леона увяла. Когда? Неизвестно. На его лице проступила смертельная бледность. продель отвел взгляд: это было равносильно приказу. вы свободны, можете идти. Жарден Болье, ретировался, и притворившись, что увидал знакомого члена Жакей-клуба, жалким видом устремился в противоположный угол просторного салона. Парадель, провожая его взглядом, заметил, что ли он носит ботинки с увеличенным каблуком, если бы он не комплексовал из-за низкого роста что заставляло его совершенно терять самообладание, то мог бы быть вполне толковым парнем, увы. Но Парадель не за это взял его в долю. У Жордена Булье было два неоценимых достоинства — отец депутат и невеста бесприданного. Если бы дело обстояло иначе, разве бы она польстилась на этого карлика? Зато очаровательная темноволосая с прелестными губками свадьба должна была состояться через несколько месяцев. Прадель, едва познакомившись с ней, почул, что она тихо страдает от этого альянса, порочившего ее красоту. Женщины такого типа нуждаются в реванше. И Прадель, в доме жардена Болье, увидев, как она входит в гостиную, она женщиной на лошадей у него был наметанный глаз, готов был спорить, что если с умом взяться за дело, она не станет дожидаться свадебной церемонии. Прадель вернулся к созерцанию коньяка, венный раз обдумывая будущую стратегию. Чтобы обеспечить такое количество гробов, ему придется привлечь немало субподрядчиков, что строго запрещено условиями контракта с государством. Но если все пройдет нормально, то никто не станет принюхиваться, потому что всем выгодно смотреть сквозь пальцы. Значение имело лишь то, тут все сходились во мнении, что страна в обозримом будущем должна иметь несколько благовидных кладбищ. Немногочисленные, но зато громадные некрополи наконец позволят каждому воспринимать войну как одно из неприятных воспоминаний. А он, продель в дополнение ко всему, обретет право поднимать свой бокал коньяка и прилюдно рыгать в салоне жакей клуба И никто не посмеет ничего возразить. Погруженный в размышления, он не заметил, что в салоне появился его тесть. И лишь по установившейся особой тишине почуял, что допустил прокол. Воцарилась внезапная ватная исполненная трепета тишина, как при появлении епископа в Кафедральном соборе. Только Парадель осознал это слишком поздно. По-прежнему сидеть в развязной позе при старике означало бы недостаток почтительности, что ему никогда бы не простили. Но менять ее чересчур поспешно означало бы признать перед всем миром свое подчиненное положение. Трудно сказать, что хуже. Фрадель предпочел провокации унижения, которая, как ему казалось, нанесет меньший ущерб. С Данильзи небрежним видом он откинулся в кресле, сметая с плеча невидимую пылинку. Его правая нога сползла на пол, он выпрямился в кресле, чтобы не нарушать приличий, и мысленно внес это в список будущих реваншей. Господин Перекур вошел в салон с благодушным видом, размеренным шагом. Он сделал вид, что не заметил маневров своего зятя и записал это в разряд долгов, которые в будущем придется взыскать. Он прошел мимо стола, протягивая то одному, то другому вялую руку благосклонного монарха, называя визави по имени с благородством венецианского дожа. «Добрый день, дорогой господин Беланже! А, Фрапье, вы здесь! Добрый вечер, Годар!» Рискуя слегка подкрашивать обращение юмором. Однако не верю глазам своим, неужели это Паламе де Шавинье? А дойдя до Анри, ограничился тем, что с понимающим видом прикрыл глаза, из сфинкс, и продолжил шествие, направляясь к камину, протянул к пламени обе руки, широко разведя их сутрированно довольным видом. Обернувшись, он взглянул на спину зятя. Стратегически обдуманная позиция, должно быть, это раздражает, когда чувствуешь, что за тобой наблюдают сзади. Их взаимные маневры невольно напоминали шахматный дебют, когда партнеры только в... приступают к игре, обещающим множество неожиданных поворотов. Эти двое спонтанно прониклись друг к другу тихим, почти безмятежным отвращением, своего рода обещанием длительной взаимной ненависти. Перекур тотчас почувствовал, что Прадель — подлец. Однако не мог противиться увлечению Мадлен. Вслух это не было сформулировано, но достаточно было взглянуть на парочку, И мигом становилось ясно, что Анри Прадель доставляет Мадлен громадное наслаждение. И она на этом не остановится. Она хочет заполучить этого мужчину, неудержимо хочет. Дочь господин Перекур любил, по-своему, разумеется, не подавая виду. И был бы рад ее счастью, если бы ей не втемяшилась в голову идиотская мысль увлечься Анри до Олне Праделью. Мадлен Перекур, будучи исключительно богатой наследницей, для многих являлась вожделенной добычей. И хотя ее нельзя было назвать красавицей, от ухажеров не было отбоя. Она была не глупа, несколько раздражительна, как и ее покойная мать, женщина с характером, вовсе не из тех, кто влюбляется без памяти, поддаваясь соблазну. До войны она с легкостью вычисляла мелких честолюбцев, а те находили банальным ее личко, но весьма привлекательным ее преданное. Со временем она научилась их эффективно и тонко отваживать. Много раз она получала предложение руки и сердца, что придало ей уверенности в себе даже больше, чем нужно. Когда объявили о начале войны, ей было 25 а к ее окончанию и гибели младшего брата ужасный траур – 30 А тем временем она начала стареть, что, вероятно, объясняет дальнейшее. В марте она встретила Анрида Проделя, а в июле вышла за него замуж. Мужчины не поймут, что в вот этом Манри было такого магически влекущего, что могло бы оправдать подобную поспешность. Да, он не дурен с собой, допустим, но таково мне не мужчин, потому что женщины, те как раз прекрасно понимали, глядя на эту походку, волнистые волосы, светлые глаза, широкие плечи, кожу. О, Боже! Они понимали, Мадлен Перекур захотела всего этого отведать и осталась весьма довольна результатом. Господин Перекур не противился, битва была заранее проиграна. Он удовольствовался введением благоразумных ограничений. В буржуазной среде это миновалось брачным контрактом, у Мадлен не нашлось возражений. Красавец-зять, напротив, похоже, рассердился, ознакомившись с документом, подготовленным семейным нотариусом. Мужчины поглядели друг на друга без слов». Разумная предосторожность. Мадлен, оставаясь единственной собственницей своего имущества, делалась совладелицей всего нажитого в браке. Она понимала сдержанную подозрительность отца в отношении Анри. Ощутимым свидетельством чего и стал брачный контракт. Когда тебе принадлежит подобное состояние, благоразумие становится второй натурой. Мужа, она с улыбкой разъяснила, что это ничего не меняет. Но продель знал, это меняет все. Поначалу он чувствовал, что его обокрали, что его усилия были скверно вознаграждены. В жизни многих его друзей брак помог решению всех проблем. Добиться этого было порой нелегко, требовались деликатные маневры, но в итоге тебе доставалась кубышка, и ты мог себе позволить все, что угодно. Однако для него женить женитьба мало что изменила. Что касается образа жизни, тут все было по-королевски, и он с удовольствием этим пользовался, ничего не скажешь. Он был бедняком с непомерно роскошным образом жизни. Из своих личных средств он быстро потратил около ста тысяч франков, вложив их в переустройство родового поместья. Но там еще предстояло вкладывать и вкладывать. Все рушилось. Это была прорва. Да, богатство он не обрел, и все-таки его шаг вовсе не обернулся осечкой. Прежде всего, женитьба поставила финальную точку в этой старой истории со штурмом высоты 113 которая его несколько тяготила. Всплыве она теперь, риска не было бы никакого, ведь он богат, пусть опосредованно, и связан с семейством столь же могущественным, сколь известным. Женить бы на Мадлен Перекур сделала его почти неуязвимым. К тому же он получил колоссальное преимущество – семейные связи. Он стал детям Марселя Перекура, близкого друга господина дешанеля, Шанеля, друга Пуанкаре, Доде и множества других важных персон. И он остался весьма доволен первыми результатами своих инвестиций. Через несколько месяцев он уже не станет склоняться перед тестем. Он трахает его дочь, присвязался к его связям, а через три года, если все пойдет по плану, он еще вольготнее разляжется в жакей-клубе, когда старик проследует в курительную. Господин Перекур был в курсе относительно способов обогащения, применяемых мужем дочери. Этот юноша, несомненно, действовал быстро и эффективно. Став во главе трех предприятий, он за несколько месяцев уже получил около миллиона чистой прибыли. В этом плане он вполне соответствовал духу эпохи, но господин Перекур инстинктивно не доверял этому успеху. Слишком вертикальный взлет. Дело сомнительное. Вокруг почтенного Перекура собралось несколько человек, и его сторонники, успешные люди, всегда создают поле притяжения. Анри наблюдал за тестем пределе, и восхищенно научился. Да, старик силен, какой оплом. Перекур с обдуманной щедростью рассыпал замечания, разрешения рекомендации. Окружающие научились воспринимать его советы как приказы, его сдержанность как запрет. На таких людей невозможно сердиться, когда они вам в чем-то отказывают. Ведь они могут забрать у вас и то, что еще осталось. В этот момент в курительной наконец появился Лабурден весь в испарине, кумкая носовой платок. андрей издержал вздох облегчения, одним глотком допил свой коньяк, поднялся с кресла и, ухватив его за плечо, повел в соседнюю комнату. Лабурден торопливо семенил на своих коротких толстых ногах, будто и без того недостаточно вспотел. Лабурден был дураком, поднявшимся на собственной глупости. Последнее воплощалось в исключительном упорстве. Неоценимое достоинство для политика. Впрочем, его упорство было всего лишь следствием неспособности переменить свое мнение и полного отсутствия воображения. Тупоумие, удобное качество. Посредственный почти во всем, почти всегда нелепый, Лабурден относился к тем людям, которых можно поставить куда угодно. Они будут проявлять преданность, короче, ломовая лошадь, которой можно отдавать любые приказы. Только не проявить ум, громадное преимущество. На его лице было написано все — его добродушие, любовь пожрать, трусость, ничтожество и, главное, главное — похоть. Неспособный удержаться, чтобы не ляпнуть какую-нибудь пошлость, он устремлял сочившийся вожделением взгляд на любых женщин, особенно на горничных, тех он лапал за зад, как только они поворачивались к ему спиной. Прежде Лабурден трижды в неделю посещал бордель. Я сказал прежде, так как постепенно он приобрел известность за пределами округа, где являлся мэром, и где его постоянно осаждали просительницы. Так что он удвоил приемные дни, и всегда находились одна-две женщины, способные избавить его от посещения борделя в обмен на разрешение льготу, подпись, печать. Лабертен был счастлив, очевидно счастлив. Набитый живот, переполненные яйца, всегда готовые пристроиться к очередному столу или к очередной заднице, он своим избранием, мэры избираются. Был обязан горстке влиятельных людей, над которыми царил господин Перекур. Вы войдете в комиссию по размещению государственных заказов. В один прекрасный день возвестил ему Прадель. Лапуртен обожал входить в различные комиссии, комитеты, делегации. Он усмотрел в этом доказательство собственной значимости. Он не усомнился, что новое назначение сходит лично от господина Перекура, раз об этом сообщил его зять. Он скрупулезно написал крупными буквами точные инструкции, которым должен был следовать. Отдав все распоряжения, Парадель указал на листок бумаги. «Теперь извольте уничтожить это», — сказал он. «Может, еще и в витрине Боан-Марша выставить?» Для Лабурдена это стал началом кошмара. В ужасе от того, что он может провалить поручение, он все ночи напролет пытался припомнить указание пункт за пунктом, но с каждым повторением, чем дальше, тем больше. Все путалось». Назначение обернулось для него пыткой, а комиссию он просто возненавидел. В тот день во время заседания он выложился без остатка. Пришлось размышлять, что-то говорить, словом, он покинул комиссию, совершенно выбившись из сил. Изнуренным, но счастливым, поскольку он возвращался с сознанием исполненного долга. В такси он переживал несколько фраз, как ему казалось, прочувствованных. Больше всего ему нравилось это. «Дорогой друг, не хочу хвастаться, но, кажется, я могу заявить». «Компьень?» — «Сколько?» — тотчас перебил его Прадель. Едва этот руслый молодой человек затворил за ними дверь гостиной, как тотчас уставился на собеседника, не давая ему договорить. Лаборден представлял себе все, что угодно, только не это сия означает, что он вообще ни о чем не думал по обыкновению. «Ну, а сколько?» — прогремел голос Праделя. У Лабурдена все вылетело из головы. Компьень, он выронил носовой платок, срочно полез в карман, нашел сложенные в четверо листки, где были записаны результаты совещания. «Компьень», — проблеил он. «Итак, компьень, Эээ, смотрим». Для Проделя все были слишком медлительными. Он вырвал у Лабурдена бумаги, отошел на несколько шагов, не отрывая глаз от цифр. «Восемнадцать тысяч крабов Компьень». Пять тысяч — округ Лаон, более шести тысяч — для комендатуры Кольмара, 8 округ Нанси и Люнавиль. Еще остались заказы для Вердена, Амьена, Эспиналя и Реймса. Результаты превзошли ожидания Праделя. Он не мог удержаться от невольной улыбкой, что не ускользнуло от Лабурдена. — Завтра мы продолжим совещание, — добавил мэр, — и в субботу. Он счел, что пора, наконец, вставить свою фразу. «Видите ли, дорогой друг!» — начал он. Но дверь же спахнулась. Кто-то позвал Анри, донесся шум, какое-то оживление. Прадель двинулся туда. Все толпились у камина в дальней части салона. Отовсюду из курительной, из бильярдной избегались люди. Прадель расслышал возгласа, На сделал несколько шагов, без волнения, скорее из любопытства. На полу, прислоняясь к камину, вытянув ноги, сидел его тесть. Глаза закрыты, восковая бледность на лице, пальцы правой руки вцепились в жилет, словно он хотел вырвать сердце из груди или же замедлить его биение. Слышались голоса «Нюхайте на лицо, ему нужен воздух!» Подоспевший метр дотель попросил всех расступиться. Из библиотеки мигом примчался доктор, что происходит. Его спокойствие произвело впечатление, все расступились, напряженно вытягивая шею, чтобы лучше видеть. Взяв руку, чтобы пощупать пульс, доктор Бланш сказал. Ну, с перекур. И что с нами приключилось? Незаметно, повернувшись к Прадель, он добавил. Старина, срочно вызывайте автомобиль. Дело серьезное. Прадель немедленно вышел. Господи, ну и денек. А в день, когда Прадель стал миллионером, его тесть едва не протянул ноги. Какое везение. Просто не верится.